Старик не испытывал ни сожалений, присущих собственнику, готовому ради крайней нужды рискнуть драгоценной диковиной, ни простой человеческой жалости. Ведь судьба мальчика, обреченного, возможно, ради единого взлета на долгое прозябание в темноте, определилась задолго до того, как родители оставили его у монастырских ворот. О чем же печалиться? если у каждого существа свое особое предназначение. Овца дает шерсть, буйволиная матка — молоко, а пчелы откладывают в восковые ячейки целебный мед. Простую записку доверяют голубю, а секретное письмо, которое ни при каких обстоятельствах не должно попасть в чужие руки — скороходу. И когда старик снял свои сухие лишенные веса и теплоты длани с головы юноши, тот уже подобно почтовому голубю запечатлел в себе мельчайшие подробности предстоящей дороги. Он безотответно вышел на свет, который не ослепил его устремленного вовнутрь зрения и скоро исчез за поворотом, ведущим к соседней пещере, где журчала вода, собираясь по системе лотков в квадратном проеме колодца. Там начинался подземный ход, ведущий за крепостные стены. Провожая тающую в сумраке тень, Гагван Римпочи почувствовал, как что-то внезапно сжало, а затем медленно и неохотно Отпустило его затасковавшее сердце. Тремя единственно к тому, Чтобы удержать неизменным былое, Оно уловило приближение расставания И затрепетало, как желтый лист на ветру. Ах, это тусклое дуновение! гостящие огоньки! В нем слышится наждачный шорох песчинок, На золотых ликах богов. Грохот и шелест, расписанных фресками стен, Сползающих в удушливых клубах и звездки. С помощью безотказного шерпа Макдональд Заарендовал низкорослую соловую кобылку с длинной челкой И отправился разведать перевал. «Зачем ты помогаешь ему?» — упрекнул шерпа преподобный Норбуримпочи. «У него черная аура. Разве тебе не видно?» Он подружился с моим Саибом, попытался оправдаться Ангтемба. «Саиб творит свою карму, а ты свою», — предостерег Норбу. Никому не дано переложить на чужие плечи ответственность за собственные поступки. Что сделано, то сделано. Будь осмотрительнее в другой раз. Макдональд тем временем уже беззаботно покачивался в седле, делая от силы две мили в час. Веревочные стремена оказались коротковаты, и ехать с задранными коленями было не слишком ловко конечно ничего не стоило нарастить веревку но макдональд примирился с неудобством когда ноги царапают землю раздражаешься еще больше зато лошадка была чутко и послушна она покорно вступила в прыгающие по камням мутные от тающего снега ручьи когда ледяная вода обжимала непромокаемое голленище Всадник непроизвольно подбирал повод и пригибался к холке. Оскользаясь на валунах и упорно противостоя течению, лошадь замирала. Но затем самостоятельно находила кратчайший путь, выбиралась на сушу, продолжала трусить по гремящей гальке, под которой, изредка выплескивая наверх грязную пену, бежали талые воды. от подвесного моста, предназначенного только для пеших, если не для обезьян.